Тимучин был теперь провозглашен всемогущим императором. Непосредственным следствием этого события стал прежде всего вызов брошенной соседней империи Цзинь. Никакое нападение на эту империю не могло быть предпринято монголами без первоначального обеспечения жесткого контроля над различными тюркскими и тангутскими племенами в приграничных землях, между Монголией и Китаем, равно, как и над землями окраин Монголии в сибирских лесах. Эти племена были первыми, почувствовавшими могучий монгольский натиск. Очевидно, что главной задачей нового императора было укрепление его армии и администрации. Мандат на это он приобрел самим фактом своего избрания – Теперь он получил абсолютные полномочия, а Курултай, который был основан как конституционное собрание, стал органом имперских советников, оказывавших помощь властителю в осуществлении необходимых реформ. Децимальная система организации армии подразделениями по 10, 100 и 1000 человек была доведена до совершенства, кроме того, было создано еще большее подразделение из 10 тысяч, по-монгольски «тумен», по-русски «тьма». Когда тысячные подразделения были сформированы, оказалось, что воинов достаточно для создания 95-тысячных батальонов, не считая людей леса, которые еще не были полностью подчинены. Примечание, следуя за Лидлхарт, В предложенной терминологии я буду называть сотенные соединения эскадронами, тысячными батальонами и десятитысячными дивизиями. Император лично назначил всех 95 наионов, новых командиров тысячных подразделений. Среди них был Багурчи, который еще юноше помог Тимучину вернуть назад украденных лошадей, Джебе, бывший вассал Дджиутов и некоторое время противник Темучина. Мухали один из тех, кто укрепил веру Тучина в его судьбу во время тяжелого давления на него со стороны врагов и Сбедей, позднее возглавивший западный поход монголов. Кроме титулов командиров тысячи и багурчи и Мухали получили поручение руководить вновь сформированными, десятитысячными соединениями. Сообразно со следующим приказом Чингисхана, скромное дворцовое охранное соединение, сформированное перед его компанией против найманов, было увеличено и реорганизовано с тем, чтобы составить ядро имперской гвардии Кэшик числом десять тысяч. Тысяча богатуров стала одним из батальонов гвардии. Лучшие офицеры и солдаты из каждого армейского подразделения были выбраны для службы в гвардии. Сыновья командиров сотенных и тысячных подразделений автоматически причислялись к гвардии, других же принимали путем отбора. Этот метод создания гвардии гарантировал лояльность и соответствие гвардейцев и имел, кроме того, иные преимущества. Каждое подразделение армии было представлено в гвардии и поскольку подразделение из десяти, сотни и тысяч человек более или менее соответствовали родам и группам родов, каждый род был представлен в гвардии. Через доверенных гвардейцев и их связи в армейских соединениях Чингисхан мог теперь усилить свою власть надо всем монгольским народом. Гвардейцы стали опорой всей армейской организации и административной системы, империи Чингисхана. В качестве подразделения они имели множество привилегий. Согласно повелению Чингисхана, рядовой гвардии был выше по положению, нежели любой командир армейского соединения, включая Тысяцкого. Поэтому каждый гвардеец мог в случае необходимости командовать любым армейским соединением. Гвардия таким образом стала чем-то наподобие военной академии, чьи выпускники получали высочайшие поручения в армии, когда это было необходимо. Гвардейцы находились на постоянной службе даже в мирное время.